40. -ое. Стоицизм. Считается, что древнее представление синтоистской религии об осквернении находится в прямом противоречии с путём самурая. Однако, согласно одному мнению, роль воды, которая в синтоистских ритуалах очищает от скверны, в бусидо играет смерть. Шинтоизм стремится избежать осквернения при соприкосновении со смертью и кровью. Но когда самурай выходит на поле боя, тела убитых и кровь неизбежно оказываются рядом. В трактате "Драгоценная нить Тамадосуки", написанном Ацутаной Хирата, приводятся правила, которые призваны защитить человека от скверны. В этой книге есть, например, рекомендация не заходить в комнату, где люди прощаются с покойником. Или такой совет: гной и кровь нечисты по своей природе. Поэтому в случае кровотечения из носа или из других частей тела человек должен очистить себя, совершая омовения и посещая храмы. Однако समुрай не может оставаться верным древним синтоистским заповедям. Это ещё раз подтверждает, что в воду, которая смывает скверну, для них заменила смерть. Дзёти даже не пытается идти на компромисс с синтоизмом. Если боги не услышат мои молитвы только потому, что я сквернён кровью, я убеждён, что ничего не могу поделать с этим, и поэтому продолжаю молиться, не взирая на сквернённость. Дзёти стремится быть верным пути самурая. не считаясь при этом синтоистскими запретами при этом традиционная японская идея об осквернении оказывается не свергнутой перед его смелыми рассуждениями хотя говорят что боги отворачиваются от скверны на этот счёт у меня есть собственное мнение я никогда не пренебрегаю своими повседневными молитвами даже если я запятнал себя кровью в бою